Владимир Сухинин Вторая жизнь майора, 16 Принцип матрешки Надменный господин Он мудр и прав всегда один Идет по жизни, вехи расставляя И на пути своем преграды все сметая Он строит планы, погружая в тьму Но вот неведомо ему что кто-то сможет помешать историю народов поменять. Ария Творца. Лигерийский императорский театр. В качестве краткого вступления. Фэнтезийный мир Севиллы интересовал многих читателей. Они спрашивали, есть ли карта этого мира. «Представляю вам карту севилы которую создала читательница и отличный графический дизайнер Елена Гвоздева, за что я ее сердечно благодарю. Другие картинки созданы автором при помощи нейросети Кандинский на платформе Fusion Brain в соответствии с пользовательским соглашением и не нарушают права третьих лиц. Согласно соглашению пунктов 6.2 «Исключительные права на контент» принадлежат пользователю. 6.3. Исключительные права на созданные, модифицированные, переработанные пользователем, при помощи программного обеспечения изображения, далее сгенерированные изображение, принадлежат пользователю с момента их генерации, далее получения при помощи программного обеспечения. Краткое содержание предыдущей части. Над планетой Сивилла Веют ветра перемен. Могущественные силы, исполняя планы Рока, хранители Лигерийской империи, пришли в движение. Переписывалась вся история этого мира. Лигерийская империя скрытно сосредоточила войска на восточных склонах Старых Гор и с юга напала на королевство Вангар. Одновременно с ними войска Великого Леса вторглись в снежные горы. Наступление лесных эльфаров шло по трем направлениям восточному, центральному и западному перевалам. По причине предательства снежных эльфаров из братства и отступников из старших домов, пали два из них. Еще держится западный перевал, который удерживают ополченцы молодых домов и отряды союзных орков. Столица снежного княжества выдержала осаду и штурм предателей из братства и получила временную передышку. лерина Тора-Ила, Внучка великого князя, которую прочили в правительнице Снежного княжества, поссорилась с редаром Тохрангором и возглавила небольшое ополчение старших домов под предводительством Лера Манруила из княжеского дома. Ей не терпелось разгромить войска лесных эльфаров с помощью могущественной магии и редара Тахрангора и взойти на престол. Но главы старших домов не хотели признавать Тору Илу княгиней и желали лишь использовать ее, чтобы укрепить свои позиции во власти. Они попытались вбить клин между Торой и Иридаром, внушив ей, что она должна опираться на них. Иридар, понимая, какую игру они ведут, дал им такую возможность, чтобы Тора смогла увидеть истинное лицо тех, кто прикрывался ее именем и красивыми словами о служении Родине. Он не стал помогать ей и главам домов в сражении с лесными эльфарами. Он понимал, что они хотят его просто использовать. Наш герой дал возможность будущей княгине получить свой жизненный урок. Тора Ила неожиданно для себя столкнулась с пренебрежительным отношением глав домов. Ее не считали властительницей княжества. Большинство глав старших домов вообще не явилось на войну, и отсиживалась в своих замках. При случайной встрече с отрядами братства, отступающими от столицы, часть войск покинула место боя. Оринувшуюся в отчаянную смертельную атаку на врага Тору спасли агенты Иридара. Армия империи была остановлена отчаянными усилиями Иридара Тохрангора, который действовал под личиной главнокомандующего корпусом Вангара архимага Мессира Кронвальда. Применив жесткие меры для наведения дисциплины, он сумел организовать отпор захватчикам, и война перешла в позиционную фазу. На юге степи возник новый культ рока, и там поставили столбы исполнения желаний. Каждый столб венчался образом могущественного бога рока-воина, каким он представлялся в небесных сферах. Сам по себе Рок на вид был невзрачным лысоватым мужчиной сорока лет с жидкой бородкой. На юге степи формировалась армия идолопоклонников, отказавшихся от веры в отца-творца. Богиня Биота, обитающая на другом континенте в западном полушарии, решила извлечь свою выгоду от схватки Рока с Худжгархом и подговорила магов с острова магов начать экспансию материка во время войны. Наш герой, не имея силы возможности строить глобальные планы, решил встраивать свои схемы в планы Рока и Биоты. Этот процесс он назвал «Принцип матрешки». Иридар Тохрангор. Герцог фронтирский. Глава первая. Закрытый сектор. Планета сивилла Королевство вангар На этот раз я удивил даже Шизу. Я должен с чувством гордости сказать, что изменника вычислил сам. Я применил несвойственный Шизе метод дедукции, который на Земле, у меня в стране, назывался «взять с потолка» или «ничем не обоснованным чувством интуиции». У нее-то этого качества не было, а у меня было расширенное сознание. Крупицы разрозненной информации потихоньку складывались в определенную стройную картину, которая в отсутствии конкретных фактов давала нужный результат. О том, что тайная стража империи не просто планирует убийство короля Вангара, но и подготовила ему замену, первым догадался я. Я же и понял, кто этот кандидат. И когда меня озарило, я стал складывать в кучу известные мне факты. Вот они. Планировался налет на дворец короля, и его должны были осуществить и иномирцы из Ордена Искреняющих. Я как-то между делом задался вопросом, с какой целью. И понятно было, что не поприветствовать любвеобильного монарха, а убить его. У него есть беременная жена, что может стать в будущем регентом при малолетнем сыне. Не для того же, чтобы ее поставить править королевством, они идут на такое опасное дело. Любви к королеве среди искореняющих не наблюдалось. Значит, убьют и ее. А у короля еще есть родственники. Тот же герцог Клинзу. Он может стать новым монархом, и тогда атака на короля не имеет смысла. Значит, надо убить и родственников, ближних и дальних. Как это сделать? Ответ прост. Дождаться, когда они соберутся вместе, но искореняющих поджимает время. Единственная возможность, когда можно напасть на всех родственников короля, собранных в одном месте, — это во время праздника поминания предков этот день наступит послезавтра значит и атака на дворец назначена на послезавтра казалось бы пазл сложился но не достаало несколько деталей и тут мне помогла шиза она долго молчала слушаем мы она долго молчала слушая мои умственные размышления и наконец проявилась. — и что же они будут делать потом неожиданно спросила шиза и я вздрогнул кто Не понимая ее, спросил я. Искореняющие. Ну, убьют они короля и родственников. И что? Император же не станет сразу королем Вангра и своего регента он не назначит. Убьют они короля и скроются. Что от этого? Война прекратится? Нет, не прекратится. И император это понимает. Войскам на границе все равно, что происходит в столице. Гронт и миссер Кронвальд, опираясь на танк Ране, создадут триумвират и продолжат войну. Остановка войны для них подобна смерти. Значит, они сделают все, чтобы довести ее до победы, даже в отсутствии короля. Им помогут маги. Тут мы не понимаем главного. Цели убийства Мейхира. У имперцев должен быть туз в рукаве. Тот, кого можно поставить на трон Вангара и им управлять. «И кто это, по-твоему, может быть?» — спросил я. «Это должен быть тот, кто не появится на дне поминания предков» из королевской семьи вот этот вопрос и заставил вовсю работать мое сознание что будет потом после смерти короля и кто будет у власти и что вангерце сделают со скреняющими и тогда все стало на свои места единственный член королевской семьи кто не появлялся уже три года на празднике это дядя нынешнего короля Вангара, второй герцог королевства мазандар я кстати удостоился чести стать третьим герцгом Первым считался рис крензу Хоть рис Мазандар и приходился Мейхиру дядей, но он был ненамного старше самого короля и безвылазно жил в своем замке в горах, в окрестностях живописного озера на западе у границы. Своими землями он управлял самостоятельно. Назывались они герцогство Мазандар. Герцогство растянулось тонкой каплей по предгорью на юго-западе от столицы. У него даже были свои войска для сдерживания дикарей Запада. Впрочем, как в скором времени будут и у меня для сдерживания набега форков. Темная лошадка этот герцог. В политику не лезет, живет тихо. Так тихо, что о нем все забыли. Вот так у меня сложилась картина, которой я поделился с Грондом. Старик недолго упорствовал в своем нежелании признать Риза Мазандара заговорщиком. Но он хорошо понимал, если заговор удастся, Ему не жить. И если другого выхода нет, то лучше получить неудовольствие живого короля, чем умереть от рук палача. Он дал мне ордер на проведение расследования покушения на короля. И в нем был приказ обеспечить защиту королевской семьи любыми средствами. Способы должен был выбрать я, исходя из своих соображений. И отвечать за последствия тоже буду я. Но я и не думал, что будет по-другому. Инициатива бьет по тому, кто ее проявляет. Получив этот приказ, я вернулся к себе в замок. В подвале замка проходили трансформацию вампиры, служившие моей невесте Ганге. Только ей одной они подчинялись, и разорвут любого, кто на нее покусится. Я не знал, чем они занимались в обычное время, и думать об этом было некогда. Везде нужно было подпортить планы року а он не уставал преподносить мне сюрпризы. Вот и Ганга потребовала освободить от его идола поклонников ставку хана, где расположились главные жрецы новой веры Рока, причем до родов. И как мне это сделать? Ее слова «ты, мужчина, ты думай» ввели в меня в состояние легкого уныния. Много думать это не мое. Виктор Глухов туповат и в миру ленив. Крепкий середнячок. Иридар вообще не заморачивается. Если решение не приходит сразу, то он решает все проблемы своим мечом. Оставалось надеяться, что поможет решить проблему с идолопоклонниками мое расширенное сознание. Как и обещал, я провел ночь с невестами. А утром, наказав Ганге приготовить к бою во дворце ее вампиров, которых она называла Треллами, убыл на запад к замку Мазандара. С высокой своей горы я осмотрел местность. Ничего особенного. Пастушьи деревни. Пастушьи деревни. Живут неплохо. Можно сказать, зажиточно. Еще бы. Налогов в казну не платят, сеют овес и ячмень, выращивают виноград, разводят пчел. Хозяйства крепкие. И не скажешь, что дядя короля доживает свой век. Везде есть приметы крепкой руки хозяина. И дороги ухожены, и стада коров, лошадей, и овец тучные. И войны на конях справные. Дядя короля снабжает армию Вангера строевыми лошадьми. Лошади у него не хуже лягерейских. На живописном склоне горы, лигах в пяти от замка, высится небольшое уютное поместье под красной черепичной крышей. Этакий тирольский домик бюргера. Сам бы в таком пожил и на горных лыжах покатался. А устраивать быт наш якобы помирающий герцог умеет. Мне нужно было попасть внутрь замка. Но это оказалось не так просто. На замке было столько охранных заклятий, что не стоило даже думать попасть туда незаметно, используя обычные и магические методы. По дорогам снуют конные военные патрули. Кто-то очень постарался оградить замок от любопытных. Это еще раз убедило меня, что дядя причастен к заговору. Зачем герцогу такие защитные меры? От кого он старается скрыть то, что происходит за стенами замка? Все это предстояло узнать. А как попасть в замок незаметно, я все же догадался. Гоблинские короткие тропы. Дай бог здоровья старости подземных карликов, что научил меня этим путям. Надо их навестить, уже в который раз дал я себе обещание. С помощью телепорта я очутился в пяти лигах от замка, около одиноко стоящей скалы. Там я обнаружил присутствие земного элементаля. Тот недолго скучал и, получив порцию высшего лакомства в виде крохотного кусочка благодати, мог, по моему желанию, сравнять замок Мазандара с землей. Но мне этого не надо было. Нужно только пробраться в подвалы замка, что малыш для меня и сделал. Очутившись в подземном тоннеле, я через пару шагов вышел в темные подземелья замка. Сканер показывал, что рядом не было никого, но за стенкой горели три зеленых огонька, что меня сильно удивило. Нейросеть незнакомцев приняла за союзников. Там что, друзья? Сомнением подумал я и вошел вскрыт. Телепортировался через стену и оказался в небольшой темнице. За решетками трех камер в цепях сидели оборванные люди. Вид их был жалок и вызывал сочувствие. Худые, изможденные тела двух мужчин и одной женщины, прикованных цепями к стене. Три камеры располагались в небольшом коридоре, отделенном от основного подвала, и на уровень ниже, чем остальные помещения. Секретная тюрьма, догадался я. Меня заинтересовало, кто это мог быть. Я подошел к одной из камер, где сидел босоногий мужчина и пялился себе под ноги. На нем висели обрывки когда-то богатой одежды. Но сейчас это были грязные остатки былой роскоши. В коридоре отсутствовала вентиляция. Невыносимо воняло мочой и испражнениями. Вся эта антисанитария окружала людей, заточенных в темницу. Упротив клетки стояли деревянные миски и кувшины с тухлой водой. — Сколько же времени эти бедняги провели в застенках? И пленники непростые, это видно сразу по остаткам одежды, — стал размышлять я. Я просочился сквозь прутья телепортом и остановился рядом с мужчиной. Осторожно обошел испражнение и присел рядом с человеком. Тихо спросил. — Ты кто? Мужчина дернулся, загремел цепями и стал с испугом оглядываться. — Кто здесь? — спросил он. — Я никого не вижу. Из соседней камеры прозвучал равнодушный голос. «Анри, ты с кем разговариваешь? Опять с крысой?» «Нет, Антуан. Мне показалось, что рядом кто-то есть». «Опять бредишь?» «Может быть», — упавшим голосом произнес несчастный пленник и снова опустил голову. «Нет, Анри, ты не бредишь», — сказал я. «Ты просто меня не видишь. Я хочу знать, кто ты и почему ты в кандалах. От того, какую правду ты мне расскажешь, зависит твое будущее». Я умею отличать ложь от правды. — Опять ты, колдун, пришел, — поморщился заключенный. — Изыйди, искуситель. — Все же бредишь, — прозвучало из соседней камеры. — Кармелита, как ты? — Спать хочу, но не могу. Третьи сутки без сна. дума донимают. — Наверное, я скоро сойду с ума. — Потерпи, родная. Надежда еще не потеряна. Нас будут искать. — Антуан, ты продолжаешь в это верить? Обреченно проговорила женщина и замолчала. «Анри», — произнес я, — «я не колдун. Я прибыл узнать, что происходит в замке Мазандара. Я скорпион». «Скорпион?» — пленник даже вскрикнул. «Не может быть! Как? Ты снова пытаешься обмануть меня, колдун, и заставить служить тебе. Не будет этого! Анри, я не хочу тебя заставлять себе служить. Я сейчас перед тобой появлюсь. Ты не кричи и не пугайся». Но проявиться я не успел. Громко загремел вставляемый в скважину ключ, и дверь в коридор отворилась. На пороге появился человек. Он пригнулся, чтобы пролезть через невысокую дверь. В руках он держал масляную лампу. Я пригляделся. Это был не стражник, а парень в мантии имперского мага. Он подошел к клетке, где сидел Анри. Маг был молодой и уверенный в себе. Он насмешливо посмотрел на пленника. Затем поморщился и приложил надушенный платок к лицу. — Ну что, Скорпион? — произнес он из-под платка. — Не надумал служить Империи? Пленник опустил голову и промолчал. — Я тебе скажу, что скоро, буквально через пару дней, того, кому ты служил, не будет, и твоя помощь уже не понадобится. Но ты мог бы спасти и себя, и сестру, и ее мужа. Пленник поднял голову. Свет от лампы резал ему глаза. Он прикрыл их рукой, как козырьком. — Что тебе надо? — тихо спросил он. — Вы обманом захватили моих родственников, но за целый месяц мучений ничего не добились. Пытали нас, насиловали сестру. — С чего ты взял, ублюдок, что сейчас я буду вам помогать? — Да ни с чего. — Просто пришел посмотреть на тебя, убожество. — Каким ты стал, блистательный барон Орванил. Дома посчитали тебя пропавшим. Наследство досталось брату-близнецу, и он согласился сотрудничать. Даже стал вместо тебя Скорпионом. Вот я пришел сказать, что он будет действовать за тебя, и на весь ваш род ляжет клеймо предателей. Тебя будут считать предателем и убийцей короля. Как тебе такое? Пленник еще ниже опустил голову и промолчал. А мы с тобой, Рваню, были в детстве друзьями, когда ты жил в Империи. Играли вместе. Помнишь? — засмеялся маг. — Я был сыном служанки твоего отца. И помнишь, когда ты ездил на мне верхом, как на лошади? Я тебе уже тогда говорил, что ты в своем затхлом королевстве ничего не добьешься, а я, безродный, взлечу. Ладно, ты отдыхай пока. Я пришел тебе сказать про брата. И маг, смеясь, отвернулся. Я тут же оказался рядом. Оглушил его и перетащил в клетку к пленнику. Тот, увидев беспамятного мага, упавшего у его ног, вздрогнул. Я вышел искрыто и присел рядом с лежащим магом. — Так ты, андрей тоже, значит, скорпион? — спросил я. Я не слышал, что один из них пропал. Но, правда, и не особо интересовался. Как ты оказался здесь? Пленник потерял дар речи. Он смотрел на меня и даже дышать перестал. — андрей кто там у тебя? — раздался вопрос из соседней камеры. — Мы не знаем этот голос. — С магом еще кто-то пришел? — Анри молчал. Он впал в ступор пришлось отвечать мне. «Я Скорпион Его Величества. Своё имя я не открываю. Но явился до этого имперского мага. Ищу факты предательства Риза Мазандара». «А кто вы такие?» Теперь установилась тишина во всех камерах. «Это новая провокация?» спросила женщина. «Нет, не провокация. Мне нужны свидетели». «Кто вы? И что вы знаете про герцога?» спросил я. «И почему вы в темнице?» Тут пришел в себя Анри. Я барон Арванил-Турс. Мой отец был помощником посла в Лигерийской империи. Я стал скорпионом и был представлен герцогу Мазандару, чтобы за ним следить. «Кто тебе приказал за ним следить?» — спросил я. «Мой начальник, граф Танкране. Раньше я занимался посольскими делами, но год назад меня отозвали из империи и назначили в свиту Мазандара. Я стал его придворным». «И что, Ризмазандар охотно согласился, чтобы Скорпион стал придворным?» «Не поверил я. Он не знал, что я Скорпион. Моя сестра вышла замуж за вассала Риза, а потом здесь появились имперцы. Недавно, где-то месяца полтора назад, прибыл агент тайной стражи Империи. Им оказался друг детства. Он меня узнал. Это маг, что лежит тут. Он как-то выяснил, что я был Скорпионом, и меня сначала усыпили, потом схватили». Очнулся уже тут. — А почему тебя приставили к Ризу? — уточнил я. — У графа Крана появились подозрения в лояльности герцога. Тайные агенты заметили, что к нему зачастили гости из Империи. Вот тогда меня приставили к Ризу Мазандару. — И что вам, Анри, удалось узнать во время службы? — Конкретно ничего. Только предположения. Все беседы и встречи с имперцами Мазандар проводил в своем поместье, в горах. Туда просто так не добраться. Нужен телепорт. Ясно одно. Рис Мазандар перекуплен императором. Короля хотят убить. Случится это скоро. Как сказал этот заклятый друг, убьет короля мой брат-близнец. А потом Рис Мазандар может стать королем. — Вы сумели сообщить эти сведения своему начальнику? — спросил я. — Нет, я только в камере узнал, что должно произойти. Мне это рассказал имперец. Он пытался завербовать меня служить империи. Они обманом захватили сестру, пригласив погостить с мужем, и мучили их. Скоты. «Но одно преступление Мазандар уже совершил. Арестовал дворянина и пытал его», — проворчал я. «А вот приписать ему измену будет сложно. Присутствие имперца в его замке еще не повод для ареста. Но из твоих слов, андрея понял, что улики могут найтись в его поместье. Я вас на время оставлю и вечером заберу отсюда» а мага заберу сейчас. Придется вам, господа, немного потерпеть. Оставив пленников в растрепанных чувствах, я прихватил беспамятного мага и ушел из темницы короткими путями. Вышел к скале. Обездвижил мага станером и оставил в туннеле. Поместье я видел. Еще удивлялся тому, что оно построено на скале, и к нему не вели дороги. Красивый такой опрятный домик, огороженный каменным забором, и охраны там не было. Добраться до поместья, используя короткие трупы, было нетрудно. Я вышел в неглубоком подвале, вырубленном скале, и заставленном бочками с вином. Осмотрелся и просканировал поместье. Обнаружил три желтые точки. Так нейросеть показывала нейтральных существ. У бочек на скамейке стоял кувшин, и я не удержался. Открыл кран и набрал из ближайшей бочки в кувшин вина. Перелил в оловянную кружку, что стояло рядом с кувшином, и попробовал вино. Как-то я слышал в разговорах придворных, что вино из виноделин дяди короля очень ценилось, и он был поставщиком вина во дворец. Каждый стремился приобрести его, но не всем оно доставалось. Тогда я не обратил на это внимания, а сейчас, попробовав, понял, что оно не просто отменно. Оно великолепно, и немногим уступает золотой лазей из вечного леса. Как всякий нормальный командир из тех, кто не побрезгует законными трофеями, я решил потом это вино забрать себе. А чего ему пропадать после ареста герцога? Сразу найдутся те, кто его приватизирует. Но, с другой стороны, дядя короля вызывал у меня уважение своим умением вести хозяйство. В душу закралась крамольная мысль, что при других обстоятельствах он мог бы стать отличным королем. Поставив оловянную кружку с недопитым вином, я вошел вскрыт и поднялся из подвала к двери. Чтобы не выдать свое присутствие, открывая дверь, воспользовался телепортом. В доме было три слуги. Две женщины пожилого возраста и старик. Одна в фартуке, скорее всего, горничная, другая — в белом колпаке, видимо, повариха. Она готовила еду. А старик, как я понял, занимался всем хозяйством и поддерживал порядок в поместье. Над моими дедуктивными размышлениями о слугах посмеялась Шиза. «Браво, Виктор, ты растешь в моих глазах!» Это было довольно неожиданно и ранило мое самолюбие. Своими словами она прервала мои мысленные рассуждения, и я даже обиделся. Если я прав, зачем она над этим смеется и выставляет меня дураком? Типа это видно и слепому, нашел о чем думать. Так можно было понять ее выпад. «Отвянь», — грубо ответил я, — «у тебя ни глаз своих, ни мозгов нет. Моими пользуешься». солдафон и грубиян!» — оскорбилась Шиза, и по моей зачерствелой душе разлился исцеляющий бальзам. получила с удовольствием подумал я, — «не будешь умничать». Довольный собой и тем, что дал отлуп наглой симбетке, я пошел мимо слуг, не особо прислушиваясь к их разговорам. Они судачили об охоте и пойманном герцогом соколенке. Я никогда не видел Риза, но понял, что дядька еще крепкий. Кабинет герцога я нашел сразу. В поместье на втором этаже было три комнаты. Спальня, обеденный зал и двери в них были открыты. А вот кабинет был закрыт на ключ. И на двери Висели охранные заклятия. Преодолел препятствие через стену телепортом. Огляделся. Кабинет большой. В комнате посередине стоял длинный совещательный стол с фигурными ножками. У стены слева от меня резной шкаф. У стены напротив — полки с книгами. С противоположной стороны от меня большое окно. Пушистый бежево-коричневый ковер на полу. Я подошел к окну и выглянул через него наружу. Внизу была пропасть. Я вновь огляделся. С чего начать? Просканировал шкаф. Он был закрыт, но без охранных сигнализаций. Где могут быть улики? Подумал я. В шкафу? Вряд ли. Хотя... Но, глядевшись, заметил в столе небольшой тайник. Нейросеть провела анализ тайника и обнаружила скрытое устройство. Я подошел к столу с торца. Видимо, это было место, где сидел рис. Я нажал на фигурный выступ. Щелкнула пружинка и выдвинулся небольшой ящик. В нем лежали письма. Я сел на мягкий стул и разложил письма перед собой. Всего насчитал 10 посланий от императора и его канцелярии. По датам можно было понять, что переписка длилась лет пять. Первые послания были датированы пятилетней давностью. Потом шли чеки о переводе Ризу «больших сумм денег». И сто тысячи лиров, и пятьдесят за услуги. Какие это были услуги, в чеках не указано. Ничего, в общем-то, компрометирующего. Если спросят, то может рассказать любые версии. Тут не подкопаешься. Все-таки дядя короля. Такое положение вещей меня удивляло и даже огорчало. Дядя короля оказался скользким и очень скрытным типом. — Какой умелый подпольщик, — подумал я. «Идеальный заговорщик. Но где спрятаны основные улики?» Я еще раз посмотрел бумаги. В нем говорилось, что к герцогу прибудут искореняющие для проведения переговоров. «Зачем она, Мерси, ездили к герцогу?» «Ну, зачем?» — догадаться мог. обговаривали план нападения на короля и захвата власти. «Но где сам план? Ведь должен он быть?» «Простыми словами его не перескажешь». Слишком тонко всё построено, и без учёта мелочей он провалится. Тогда где он может быть? В столе не было. В замке? Нет, — решил я. Не для того строили тут неприступную цитадель, чтобы улики прятать в замке. А не тут. Ищи, Витя, — приказал я себе. Сломай шкаф, — предложил редар Или пол. Благородные любят прятать вещи под полом. Смешно, — с иронией подумал я и у меня перед глазами промелькнули злорадные лица моих симбионтов. Вернее, лицо было одно — личико-шизы. Вторым была морда крокодила. Они словно в театре на природе устроились на берегу озера и наблюдали за моими действиями. «Бездельники», — подумал я и получил ответ. «Сам дурак». «Ну и дурак». «И что?» — ответил я. «Зато не строю себя умного, как некоторые» это на ком? — спросил Лен. — А тебе, конечно, — уверенно ответила Шиза. — Почему это обо мне? — Потому что я не строю себя умного. Я такая и есть. — А я, значит, дурень и строю себя умного? — возмутился Лен. — Это ты сам только что признал, — торжествующе произнесла Шиза. — Да? — Да, — язвительно ответила Шиза и показала дракону язык. «Тогда, если ты такая умная», — запальчиво ответил Лен, — «то скажи, где улики?» «Все просто», — Шиза фыркнула. «Только слепой их не видит. Они под ковром, под его ногами». «Слышал, студент?» — спросил Лен и заржал. «Пользуйся». «Ах ты!» Шиза поняла, что ее примитивно провели, и не знала, как выразить свое возмущение. Чтобы скрыть досаду и растерянность, она вскочила — Ее юбка взметнулась, и мимолетно, представив моему взору аппетитную попку в ниточках стрингов, опустилась на крепкие загорелые ноги. Шиза прижала юбку губами и побежала прочь. — Спасибо, Лен, — искренне поблагодарил я. Не ожидал. — Не за что, студент. А то ты тут на годы застрянешь. И не забудь в качестве благодарности забрать все вино этого герцога. Он снова заржал. — Я оценил. — Я тоже. Смеясь над незадачливой шизой, поднял ковер и просканировал пол. — Почему не прислушался к эридару? — подумал я. — Вот же тайник. — Просто подними плитку паркета. Подев кончиком кинжала секцию паркета, я обнаружил в углублении пола небольшой свиток, а под ним лежала свернутая карта. Вынув свиток с картой увидел еще один свернутый листок, лежавший под картой. На нем была написано пояснительная записка к плану «Свежий ветер». Взял его и положил все содержимое тайника на стол перед собой. Развернул карту. Это был план дворца короля и прилегающих к нему территорий. Сначала с интересом рассмотрел и прочитал пояснительную записку. Она была отпечатана с помощью самого современного оборудования на недоступном местном материале. Отсюда следовал вывод, что план свержения михира разработали и иномерцы. Но кто будет из здешних заговорщиков составлять план на карте, напечатанный с указанием времени и места развертывания привлеченных к операции сил? А силы были немалые. Кроме штурмовиков-искореняющих, были задействованы войска местного гарнизона под командованием начальника штаба гарнизона. Его сына я, кажется, казню Им были поставлены задачи блокировать бойцов тайной стражи в казармах и оцепить сам дворцовый комплекс после того, как начнется атака на дворец. Мазандар с помощью свитка перемещается в орден, и его под охраной искореняющих доставляют во дворец. Там он обвиняет тайную стражу в предательстве, и всех их казнят вместе с Грондом. Далее Мазандар отсылает послов в империю и просит императора заключить мир. Император милостиво принимает его предложение с условием, что королевство становится доминионом империи. Затем Мазандар убирает всех командующих, верных михиру и назначает на их места тех, кого успели завербовать имперцы. Список завербованных прилагается, после чего Мазандар заключает почетный мир, объявляет королевство доминионом империи, и в нем вводятся имперские законы. Это первый этап. Что произойдет потом, можно было догадаться. Мазандар не жалел даже Кринзу. Вся семья и близкие родственники подлежали уничтожению. Непонятно было только, зачем Мазандару этот цирк. Он же становился марионеткой, от которой потом избавиться. Разве он этого не понимает? — подумал я. Он же не дурак. Чем ближе я погружался в детали заговора, тем становилось страньше и страньше. Я не видел выгоды Мазандара от этой операции. Он и так властитель герцогства, а возглавив королевство, потеряет даже этот клочок земли. «Нет», — снова подумал я, — «я чего-то не знаю». И это что то надо узнать а у кого трогать имперцев нельзя тогда не затаятся только сам мазандар может это рассказать как то не вяжется его деятельная личность с ролью марионетки думай витя думай сказал я сам себе аридар решил проблему сразу и по своему убить — пришли на ум его мысли Тайно уничтожить имперцев при нем и всех причастных к заговору. «Нет человеков», — добавил он, — «нет заговора. О том, что он был, разглашать не надо. Свалим все на имперцев и обвиним их в убийстве Риза. Правда, придется что-то делать с пленниками, которые знали про заговор. Если жалко, забирай к себе в горы, заложниками или чести память. Ты это умеешь. А лучше тоже убей. Не оставляй свидетелей». — Есть еще грунт, — как бы невзначай добавил он. И я послал его куда подальше. Он лишь мысленно пожал плечами и замолчал. Я сидел, барабанил пальцами по столу и думал. барабанился до того, что кто-то пожаловал в поместье. Я услышал громкие мужские голоса. Быстро вернул на место плитку паркета, опустил ковер и придвинул стул. Документы забрал себе. Ушел вскрыт и, встав у окна, стал ждать. Ждать пришлось недолго. В кабинет вошли двое. Сначала быстрым, решительным шагом вошел крепкий, еще не старый мужчина, по-спортивному подтянутый и широкоплечий. С тростью в руках, с усиками, как у Петра Первого, с мрачным видом прошел к столу и, отодвинув стул, на котором сидел я, сел за стол. Машинально стал барабанить пальцами по столу. Следом в кабинет вошел молодой мужчина и почтительно встал у стола. Сидящим, видимо, был Рис Мазандар подумал я, и стал с интересом его разглядывать. — Что хотели от меня эти ищейки императора? — помолчав, спросил герцог. — Имперцы сказали, что пропал агент тирганус Вошел якобы в тюрьму, но оттуда не выходил. — Пропал. Заключенные говорят, что он просто исчез. — Вполне возможно, — согласился герцог, отправился к своим с донесением. — Чем ближе час расплаты, тем все противнее мне становится, марул но так же понимаю вздохнул он что ничего сделать не могу они поймали меня в ловушку и держат за горло хоть самому вешайся обложили надо как то послать весточку в столицу далее терпеть такое положение вещей невозможно как мы это сделаем рис взволнованно спросил молодой мужчина на нас самолеты слежения мы сами не вырвемся а гонцов перехватят искреняющих не обманешь рис согласен — кивнул Мазандар. — Но кое-что сделать мы можем. Я стар и смерти не боюсь. Тут у меня есть свиток, по которому мы должны отправиться в столицу. Ты оставишь мне свой амулет и убудешь с помощью свитка в столицу. Там постараешься прорваться ко дворцу. Найдёшь Гронда — и всё ему расскажешь. — А я... — он опустил голову. — Прикрою тебя тут. — Норис! — Не перебивай, Марул! Ты попадешь сразу в замок искореняющих, но я дам тебе амулет. Разовый телепорт. Ты сможешь уйти с их территории. Дальше только боги тебе помогут и твоя смекалка. Останешься здесь до ночи. Потом воспользуешься свитком. и останусь здесь. Не будем давать повод врагам нас подозревать. Иди и распорядись, чтобы обед принесли сюда. Молодой человек покинул кабинет, а я вышел искрыто. Мазандар побледнел. Губы его затряслись. Он хотел применить магию, но я перехватил его и парализовал Станнером на малом разряде. Он замер и с трудом проговорил. «Кто вы?» «Я Скорпион Его Величества Танабай Тохрангор, герцог фронтирский, Рис». «Что вам тут надо? Раскрыть заговор против короля. Грунт уже знает?» «Да, но не все. Слава богам, что вы здесь. Документы в столе, план в тайнике в полу. Я все уже нашел, Рис». «Сейчас разговор о вас и вашем будущем». «Будущем?» — еле шевеля губами прошептал герцог. «У меня его нет. Зависит от того, как на это посмотреть, господин герцог», — ответил я. «Расскажите, с чего все началось? Как вы пришли к решению сместить короля, да еще убив всех своих родственников?» Немного посидел в задумчивости. «А, в этот самый Нихеец?» — подняв голову, спросил он. «Что столь стремительно взлетел по карьере?» Можно и так сказать, если вы имеете в виду Нихейца из рода Абай. Ну, в Ангаре один только не Нихейц, что стал герцогом, и он сейчас передо мной. «О вас много говорят среди знати. Слухи дошли до нас. Я им не верил, но вот вы тут. Я задумался. Кто вы на самом деле, Рис? Я пожал плечами. Вы слышали мой ответ, герцог? Если бы все было так просто сюда никто не смог добраться все дороги перекрыты а вы тут это о многом говорит ладно хотите услышать с чего все началось вы знаете рис начал говорить герцог сначала тихо затем повысил голос я считаю лигерийскую империю эталоном государства культура экономика традиции государственное устройство самые передовые У них торговля, ремесла, банки, промышленность. Все лучше, чем у нас в королевстве. Я мечтал о таком. Уденился в горах, чтобы создать подобие империи у себя в герцогстве. Пригласил имперцев-советников. Сначала они мне помогали. Для осуществления моих замыслов нужно было иметь средства, и они предложили мне суды под малый процент. Я погрузился в работу. Не спал, не ел. Носился по герцогству. Выписал танкорунных овец и коней для развода из империи, лучшие сорта винограда. Пригласил виноделов, и дело пошло. Пошла и прибыль. Расплатился с долгами. Потом в разговоре с имперцами рассказал о своих мечтах — сделать королевство подобием империи. С этого все и началось. Год назад имперцы сказали, что могут помочь распространить мои реформы на все королевство. С этим я приехал к племяннику. Он только посмеялся и назвал меня чудаком. А я возмечтал о высоком. Я хотел преображения всей страны, а на пути к этому стоял мой племянник, который любит лишь пиры и баб. Мы отстали от империи на десятки лет во всех областях. В Англии аристократы поклоняются ее культуре, перенимают их одежду, музыку, танцы, хотят ограничить власть короля. «Да что говорить!» — огорченно рассказывал Рис. «Все самое модное и лучшее исходит от Империи». Мало-помалу я стал жить своей мечтой, и мне предложили план смещения Мейхира. Я хотел дать Мейхиру уголок земли, деньги, и пусть он проводит жизнь в увеселениях с фаворитками. Так и попался на крючок агентом тайной стражи. А когда я понял, что меня используют в своих интересах, уже не было дороги назад. Меня стали шантажировать и требовать того, чтобы я не миндальничал». Мейхер все мои родственники стали угрозой тем, кто стоял за мной. Меня скомпрометировали и приезжали Обещали все раскрыть королю, если я не буду послушным. И я сдался. Я очень хотел изменить эту страну. Но чем ближе мы подходили к конечной цели, тем гажа у меня становилась на душе. Вот и все, Рис. Он замолчал, отрешенно глядя мимо меня в окно. «Я вас понимаю, господин герцог», — покивал головой я. Я тоже считаю, что империя стоит на пути прогресса, а королевство погрязло в дикости. «Правда — Правда? — удивился Рис. — Да, такие мысли приходят не только вам, но и ко многим другим. Я тоже стал проводить реформу у себя в графстве, и они дали положительные результаты. Только я не отпустил крестьян, они бы разбежались. Но я сдал им в аренду земли, выдал кредиты серебром для покупки животных и сельскохозяйственных инструментов. Я сделал упор на их личную выгоду. Думал, что если они увидят свою выгоду, будут усерднее работать. Дворфом в аренду отдал родники и плавильни. Открыл свой кредитный банк для всех, кто желал расширить дело на моей земле. Но вот что я вам скажу, Рис. Проще создать банк, дать крестьянам лошадей и инструменты, чем заставить их работать. Даже на себя. Люди ленивые не хотят жить богато. Кредиты пропиваются, орудия ржавеют. Реформы начинаются с того, что надо сначала менять сознание людей. А это долго и трудно. Чтобы заставить крестьян работать, приходится вводить им нормы и сурово наказывать нерадивых. В ответ на это они сжигают посевы и ломают орудия. Приходится действовать жестко. Вангар не готов к реформам и встретит их восстаниями. Да, вы правы, Рисабаи. Я тоже это увидел, но считал, что смогу справиться так же, как и вы, поступая у себя, и это дает плоды. Рад, что в вашем лице нашел единомышленника. Но очень жаль, что слишком поздно. Не так все плохо, как вы думаете, Рис, — решил успокоить его я. Я понял, что вы имеете мотив не личной выгоды, а наивно стараетесь для пользы страны, хоть и по-своему. У меня есть кое-какие наметки, чтобы спасти вашу репутацию и поправить ситуацию. Но нужна ваша помощь, Рис, — сказал я. — Вы о чем? — герцог поднял глаза и внимательно посмотрел на меня. В этот момент отворилась дверь, и вошел с подносом в руках молодой спутник Риза. Герцог открыл рот, потом посмотрел в мою сторону и не увидел меня. Я мгновенно ушел вскрыт. — Поставь поднос, и пока меня не беспокой! — распорядился герцог. Мужчина поставил поднос перед герцогом и, поклонившись, вышел. Я снова появился на своем месте. Герцог только закашлялся. «Простите, Рис, что здесь на одного!» Извиняясь, кивнул он на поднос. «Я не знал, что у меня будут гости. Я не голоден, Рис, и прибыл сюда не за тем, чтобы разделить с вами трапезу», — ответил я. «Я думаю, как нам выпутаться из этой истории?» «И вот как я вижу ситуацию. Мы дадим заговорщикам возможность начать мятеж. Пусть король увидит всех предателей. Но купируем мятеж в самом начале. Мы уже принимаем меры к этому» а с учетом информации, полученной от вас, план уточним. Слушайте меня и запоминайте. Дело выглядит так. К вам обратились имперцы с предложением помочь перестроить хозяйство герцогства на имперский лад. Все знают, что вы сторонник реформ. И вы согласились. Затем они стали вас склонять к измене, и вы сообщили эти сведения графу Мирышу Танкране. Он начал с имперцами свою игру с целью выявить всех предателей короны вы согласились ему помочь с этой целью маро отправил к вам скорпиона которого разоблачили скреняющие и сдали имперцам. вы допустили это чтобы уверить имперцев в вашей лояльности но я этого не делал воскликнул герцог я даже не знал что мне в камерах содержится арестованный дворянин мне сказали об этом только на днях это неважно отмахнулся я так нужно для правдоподобной картинки Основным агентом Тайной Стражи был я, который отслеживал ситуацию со стороны и которому вы передавали информацию. Когда все было готово к мятежу, вы дали мне знать и передали документы с планом восстания, а мы с Грондом, который назначен на должность главы Тайной Стражи вместо графа Танкране, разработали план подавления мятежа. Таким образом, вы обелите себя и не убьете короля. Вы хотите мне помочь? почему — изумился Мазандар. — Потому что вы порядочный человек, прогрессивный, нежадная сволочь. — Простите, Риз, за такое слово. Я хотел бы иметь вас в союзниках. — Этого достаточно? — Вполне, Риз Абай. — Я больше Тохрангор, рис Мазандар. Абай — это память о нихейских корнях. Меня по законам баронств лишили всего, кроме имени. — Да, я знаю ваши суровые традиции, Риз Тохрангор, и рад быть вашим союзником. Может быть, у вас получится провести реформы в королевстве. А что скажет на ваш план мистер Гронт? Он будет только рад таким образом закончить с мятежом. Арестовывать за мятеж дядю короля — это, знаете ли, не самая приятная работа, тем более, что это огорчит его величество. А кто его огорчает, впадает в немилость. Да, вы так молоды и так рассудительны, Ристохронгор. «Мне кажется, что под личиной юноши живет умудренный жизнью и опытом взрослый муж». «Где-то вы правы», — не стал уклоняться я от его догадок. «А как быть с графом Танкрана и пленными?» — спросил Рис Мазандар. «Мару, чтобы вернуть расположение короля, будет делать все, что скажет Гронт. А пленным выплатим компенсацию, и вы наградите их землями. Скажем им, что это была политическая необходимость. Мы подтвердим». Рис снова кивнул. «Это прокатит», — неожиданно на сленге моего мира ответил он и заулыбался. «Чему вы улыбаетесь, Рис?» — спросил Мазандар. «Вы сказали «прокатит».» «Ах, это!» Я слышал это слово от искореняющих и понял, что оно точно отражает суть нашей темы. «Что делать мне?» «Вы доверяете этому молодому человеку?» — спросил я и кивнул в сторону двери. «Да, полностью. Он сын моей возлюбленной. Она покинула этот свет, а он остался один». Я вырастил его и заботюсь о нем. — Он ваш сын? — спросил я, прямо глядя ему в глаза. Рис замялся, отвел взгляд, но потом еле заметно кивнул. — И про это никто не знает, — уточнил я. Рис снова кивнул. — Наследство оставить ему? — Да, других детей у меня нет, — Ристохрангор. — Я сделаю его сначала бароном. — Понятно, я не буду разглашать вашу тайну. С этого момента вы действуете по планам заговорщиков, а я буду вас прикрывать. Ничего не бойтесь. Мазандар снова кивнул. «Пока я оставлю вас одних», — попрощался я с герцогом. «Мне надо в столицу, господин герцог. Надеюсь на ваши здравомыслие После этого, не задерживаясь, исчез. Появился рядом с магом. Он уже пришел в сознание, но все еще был обездвижен. Ни слова не говоря, схватил его, погрузил на спину и переместился в кабинет Гронда. Тот сидел за столом и читал бумаги. Глядя на него, я заметил одну особенность всех чиновников. Вся их работа заключается в том, чтобы просиживать за бумагами. У него там, наверное, доносы, рапорты, сводки и все такое. Он не имеет возможности заняться настоящим делом и разгребает то, что насобирали и описали другие. Надо писать резолюции, подписывать отчеты наверх и смертельно уставать от этой рутины. налюбовавшись его усердием, проявился и с грохотом бросил пленника на пол. Гронт вздрогнул и поднял голову. Икнул и схватился за сердце. — Студент, — хрипло произнес он, — ты хочешь моей смерти? — Нет, мастер. Меня привело к вам неотложное дело. Гронт, не отрывая от меня взгляда, пошарил рукой по столу и схватил чернильницу. Ее он метко запустил в меня. Я опрягнулся, и она врезалась в дверь. Тут же в проем заглянул его секретарь. «Закрой дверь!» — рявкнул Гронт. Секретарь буквально испарился. «Это кто?» — спросил Гронт, немного успокоившись, и перевел взгляд на мага-имперца. «Это язык, добытый мною врагов королевства, мастер». «Кто?» «Пленный». Гронт уже пришел в себя. «Садись, Рис», — указал он на стул и стал шарить в ящики стола. «Се, никак не могу привыкнуть, что вы и ваша светлость уже герцог. Срываюсь, простите». Он не нашел искомое и, сплюнув, проворчал. — Закончилось успокоительное. — Может, вы это искали? — спросил я и достал бутылку лозы. — Ее самую, — ответил Гронт. Кинул на меня неласковый взгляд и стал доставать стаканы. Поставил их на стол. Я разлил вино. Он выпил залпом, я лишь пригубил. — Рассказывай, те разрешил он. Я провел разведку в замке Риза и разговаривал с самим герцогом. Гронт остался невозмутимым. Я даже позавидовал его выдержке. «Мятеж есть, мастер!» «Улики!» — отрубил Гронт. Я выложил письма. Гронт стал их внимательно читать. Потом понял тяжелый взгляд на меня. «Это не улики», — сказал он. «Это для начала». Продолжил я и положил карту на стол. Гронт ее пощупал и с уважением декларировал. — Умеют имперцы делать бумагу. — Это не имперцы, мастер, — поправил его я. — Это иномирцы. Вы читайте. Он вздохнул и углубился в изучение карты. — Ну, вижу стрелки, надписи. — И как это понять? — спросил он. Гронт буквально впился в него и, шевеля губами, стал его изучать. Чем дальше он читал, тем сильнее бледнел. Затем отложил лист и откинулся на спинку стула. — Убил студент, — прошептал он. Нас всех казнят вслед за Мазандаром. Зачем ты к нему полез? А если полез и нашел такое, — он потряс планом, — почему по-тихому не придушил? Я знаю, ты умеешь. Не казнят, мастер. У меня есть план. И я поведал ему о разговоре с Мазандаром. Говорили больше часа. Гронт переспрашивал, уточнял детали, вносил свои поправки и, наконец, повеселел. Сам разлил вино по стаканам. Один из них выпил и спросил, а этого зачем притащил? Он является свидетелем, вот и притащил. И что с ним делать? Он расскажет на суде, как пытались вербовать трижа И о спящих ячейках имперцев в Англии. Он агент тайной службы. Его сейчас допрашивать нельзя, задумчиво произнес Гронт. Информация может просочиться. И оставлять тут тоже нельзя. Есть и тут шпионы и продажные шкурки. Ты сможешь его где-то спрятать? — Конечно, мастер. У себя в замке. — Хорошо. Грон задумался на пару мгновений и, сморщившись, проговорил. Только как-то нескладно получается со Скорпионом, которого пленили. И с его роднёй. Арест аристократов без санкций короля — это преступление. Они же не на войне. И баронессу обесчестили, сволочи. Муж этого не спустит. Я позабочусь, чтобы они не выдвигали претензий к Ризу, — пообещал я. «Убьёшь — Убьёшь? — хмуро спросил мастер. — Нет, убивать не буду. Они и так настрадались. Не предали под пытками. Проведу с ними работу. Только надо, мастер, им компенсировать их страдания. — Как компенсировать? — нахмурился прижимистый грунт. — Ну, они же действовали по заданию тайной стражи. Значит, казначей тайной стражи должен раскошелиться. «Хм, раскошелится. Не я пристраивал парня к Ризу, а краны Раны. А пусть раскошелится, Мазандар. Он это все натворил, пусть и расплачивается за свою любовь к имперцам. Передай ему, пусть выдаст по двадцать... 20... Нет, по пятьдесят тысяч лиров каждому. И за поруганную честь баронессы еще пятьдесят тысяч. Этого вполне хватит, чтобы они держали язык за зубами. Иначе...» Я кивнул, понимая, о чем говорит Грунт.